Глава 4. В громадном зале усадебного дома было тепло и светло от множества масляных ламп. В дальнем конце очага на вертеле жарились остатки поросенка. Куски мяса стали коричневыми и шипели, капая жиром на огонь и наполняя зал восхитительным ароматом. Стоило Гейрмуну войти, как дружно залаяли псы. Мужчины и женщины поднялись со скамеек, приветствуя его. Они пожимали ему руки и хлопали по плечам. В зале собрались отцовская родня и его клятвенники. Но было много и гостей – торговцев, ремесленников и посланцев из других земель и от других правителей. Все радовались благополучному возвращению Гейрмуна. Не желая никого обидеть, он приветствовал всех, но невольно морщился – когда чужие пальцы касались раненой руки. Ему хотелось поскорее вырваться из людского кольца. Стейн Альфур угадал его мысли. «Пожалуй, довольно мять ему бока», — сказал Стейн Альфур, выходя вперед, чтобы расчистить Гейрмуну путь. «Пропустите парня! Матери не терпится поцеловать его безбородую щеку!» Гейрмун поблагодарил клятвенника кивком и поспешил дальше. Он шел мимо тяжелых закопченных столбов, что подпирали верхние балки и крышу, мимо тканных шпалер, привезенных отцом из земли франков. Гости рангом поменьше, считавшие себя не вправе приветствовать сына конунга у дверей, торопились сделать это сейчас, склоняя головы. Гермун отвечал им кивками и шел дальше. Его внимание привлекла одна гостья, женщина его возраста или чуть старше. Она была в доспехах, воительница со шрамом, пересекавшим левую щеку и спускавшимся к шее, и золотистыми косами. В свете ламп они казались бронзовыми. Эту женщину Гейрмун видел впервые, однако мужчина рядом с нею был ему знаком. Стюрбьерн, Ярл из Ставангера, что к югу отсюда. Вместе с ними стоял и Браги Боддасон, Старый скальд из Гетеланда. Все трое приветствовали гермуна кивками. В зеленых глазах женщины он прочел любопытство. Так бывало всякий раз, когда люди впервые видели сыновей Хьора, прозванных «Адскими шкурами». «Кто же она такая?» — подумал Гейрмун, ответив на приветствие, но не остановившись. Он прошел мимо отцовского трона — и удалился за резную перегородку, отделявшую большой зал от семейных покоев. Брата он увидел в совещательной комнате, где отец в узком кругу принимал посланцев и заседал с советниками. Хаммун лежал на полу на подстилке, прикрытой шкурами, снятыми с постели. Так удобнее было работать двум врачевательницам. Хаммун крепко спал. Его грудь, Вздымалась медленно и ровно, как приливная волна. На лбу блестел пот. Отец с матерью стояли у ног Хаммуна, спиной к Гейрмуну. Но мать обернулась, едва он вошел. «Гейрмун!» — воскликнула она, крепко обняв его. «Благодарю богов за твое возвращение!» Гейрмун тоже крепко обнял мать, потом спросил, как он. «Ирса сказала, что будет жить», — ответил отец. «Но жар пока не спадает». «Врачевательница Тюра говорит, что он потерял много крови. Она посоветовала накормить его лепешкой из свиной крови. Мы закололи свинью. Теперь он спит». «Как его рана?» — спросил Гейрмун. «Я сделал все, что мог, но...» «Мы перевязали рану», — сказала Тюра. Гейрмун увидел из-под меха край повязки. «Дочь мне помогала. Но ты, Гейрмун, молодец. Рана заживет» и рука хамуна будет действовать, как прежде. Слова врачевательницы вытащили из сердца Гейрмуна ядовитый шип страха. «Спасибо, Тюра!» «А ты-то как?» — спросила мать, осторожно коснувшись его руки. «Когда Хаммун очнулся, он сказал, что ты тоже ранен». «Был ранен. Обо мне позаботился Стейнельфур». «Стейнельфур?» — удивилась Тюра. «Этот старый Эгдир?» Решительным шагом она направилась к Гейрмуну. Казалось, врачевательница идет на войну. «Позволь-ка мне взглянуть». На самом деле Тюра и не спрашивала позволения, ибо повела Гейрмуна к длинному столу и усадила на отцовский стул во главе стола. Там она заголила ему руку и внимательно осмотрела следы врачевания Стейнельфура. «Ромашка?» с похвалой в голосе спросила она. «Инга, подай мне чистую тряпку. Повязка вся грязная». Повязка, наложенная Стейнельфуром, казалась Гейрмуну вполне чистой, но он не стал спорить с врачевательницей. Дочка Тюры поднесла к столу корзину с орудиями материнского ремесла. «Вот так-то лучше», — сказала Тюра. «Сейчас я тебя заново перевяжу». Она смазала рану липкой жгучей мазью собственного изготовления и стала перевязывать рано у тебя совсем не пустяшная», сказала мать, подойдя к сыну и положив руку ему на плечо. Только сейчас Гейрмун заметил, что ее глаза покраснели от слез или бессонных ночей, а может, от того и другого. В черных волосах матери прибавилось седины. «Прости, что заставил тебя поволноваться». «Еще бы не заставил», сказал отец. Конунг стоял в нескольких шагах, заложив руки за спину. Он тоже выглядел усталым и изможденным. Кожа над темно-каштановой бородой была бледнее обычного. Однако Гейрмун сразу почувствовал. Отец тревожился не столько за него, сколько за Хамуна. Тем не менее гермун заставил себя сказать «Отец, я сожалею, что так вышло. Главное, вы оба дома, и твое здоровье — «Не внушает опасений», — вмешалась мать. Ее голос звучал твердо. Ее слова были чем-то вроде сигнала к перемирию. В ответ отец лишь пробурчал что-то невнятное. Вскоре Тюра закончила перевязку. Мать поблагодарила врачевательницу и проводила их с дочерью в общий зал, где им предстояло заночевать на свободной скамейке. Тюра и Инга останутся в усадьбе, пока у хамуна не спадет жар, может и дольше. Все зависело от желания конунга и конунги. Гейрмун сидел все так же, положив руку на стол. Он ждал, когда отец заговорит первым. «Прежде чем уснуть, твой брат рассказал нам о случившемся. Волки!» – рассеянно кивнул Гейрмун, вперившись в широкие волокна древесины. хамун храбро сражался с ними. Конунг выслушал сына, затем подошел к столу. Гейрмун едва не вскочил, едва не подчинился инстинктивному желанию освободить законное место Конунга, но досада и злость, словно якоря, удержали его на месте. К удивлению Гейрмуна, отец сел на соседний стул, устало ссутулившись. Конунг вздохнул, потер глаза и лоб. Гейрмун вспоминал слова Стейнельфура мысленно укрепляя свою оборону. «Хамун храбро сражался с волками», — повторил отец его слова. «Это и есть твой подробный рассказ о случившемся?» Раньше, чем Гейрмун успел ответить, конунг продолжил. «Был бы жив твой дед. Он бы сказал, что родственные узы не защищают от зависти и вероломства». Отец кивнул в сторону большого зала. «Можешь не сомневаться». Там хватает мужчин и женщин, думающих, что только дурак мог спасти брату жизнь, особенно рискуя собственной. Они отдают дань благородству твоего поступка, но считают тебя дураком. А ты? Что думаешь ты?» Конунг сощурился. «Я никогда не сомневался, что ты человек чести. Тебе недостает терпения, мудрости и сдержанности». Зато дури и беспечности хоть отбавляй. Отправился в горы, навстречу опасности, совершенно неподготовленным. В душе Гейрмунд соглашался с отцовскими словами, но признавать это не хотел. Сыновьям конунга не возбраняется охотиться, помолчи. Не отрицай того, что очевидно каждому в этом зале, включая твоего клятвенника. Одно дело, если бы своими безрассудными действиями Ты подверг опасности себя одного. Ты рисковал жизнью брата. Отец поддался вперед. Ты рисковал жизнью будущего конунга Ругалана. Жжение, вызванное мазью Торы, ослабло, сменившись отвратительным зудом. Гейрмун по-прежнему держал руку на столе, не поддаваясь желанию почесать рану. Он сидел, не шевелясь. Конунг. «Я давно знаю, что ты почитаешь важнее всего». Отец резко выдохнул и откинулся на спинку стула, качая головой. «Твои слова и поступки свидетельствуют, что не напрасно ты родился младшим сыном. Как отцу мне больно это говорить, но как конунг и обязан сказать. У тебя нет ни характера, ни мудрости, требуемых правителю, но сильнее всего меня страшит» что ты так и не обретешь этих качеств. Вернулась мать. Вместе с нею вбежал ее верный пес Свангар. Глядя на могучего Элкхунда, Гейрмун вспомнил волков, с которыми ему и хамуну совсем недавно пришлось сражаться. Только собачьи глаза, преданно глядящие на мать, показывали, что Свангар подчиняется людям. Конунга посмотрела на мужа и сына. «Вижу, вы так и не золотали свои разногласия?» «Как не прискорбно, но не золотали», — ответил Конунг, взглянув на Гейрмуна. «Мне тоже жаль», — сказал Гейрмун. Свангар подбежал к подстилке хамуна понюхал его плечо и лег, протяжно заскулив. «Он поправится», — сказала псу Конунга. «Не тревожься». Пес качнул мордой. Затем устроился у постели хамуна как караульный у городских ворот. Конунга с улыбкой посмотрела на верного Элкхунда. «Стюрбьерн ждет», — сказала она мужу. «Уже поздно. Разве нельзя поговорить с ним завтра?» «Все зависит от того, в каком настроении ты его застанешь». Конунга села напротив мужа. Гейрмун оказался между отцом и матерью. Если нужно, он обождет, но он знает, что наши сыновья благополучно вернулись. Время еще не перевалило за полночь. Вряд ли он поймет твое нежелание говорить с ним». Конунг нахмурился, затем кивнул. «Ладно». Он повернулся к Гейрмуну. «Ступай, и пришли сюда, стюрберно». гермун поднялся со стула. Мать хотела взять его за руку, но не успела. Гермун быстро покинул совещательную комнату, вернувшись в большой зал. Стюрбьорна он застал на прежнем месте, только теперь Ярл не стоял, а сидел на скамье вместе с зеленоглазой воительницей. Браги куда-то исчез. Увидев Гейрмуна, оба прекратили разговор. Гейрмун как мог подавил неутихший гнев и учтиво сообщил Ярлу, «Отец согласен тебя принять» тюрбьорн допил из рога остатки Эля и встал. Был он высок и широкоплеч, но годы его полной силы остались позади. «Твоему отцу повезло, оба его сына живы», — сказал Ярл. гермун заподозрил в его словах скрытый смысл и даже оскорбление. Но где коренился этот смысл и в чем состояло оскорбление, не знал, а потому не мог дать должного ответа. Гейрмун молча наклонил голову. Стюрбьерн отправился в хорошо знакомую ему совещательную комнату. Гейрмун смотрел Ярлу вслед, сознавая, что даже в своем нынешнем состоянии хамун присутствовал там, куда его не позвали. «А ты, значит, младший брат», — сказала воительница, глядя на него. «Гейрмун — адская шкура». Она указала на освободившееся место. «Садись». Невзирая на усталость, любопытство не позволило Гейрману сесть рядом. Он стоял вместе с воительницей, глядя на пищевой очаг, расположенный перпендикулярно длинному центральному очагу, обогревавшему зал. «Тебя это раздражает?» — спросила она. «Что именно?» «Прозвище. Адская шкура». Гейрману не хватало терпения отвечать на подобные вопросы это прозвище отец дал нам обоим ты не ответил на вопрос гельмун повернулся к ней воительница была старше его всего на несколько лет от нее пахло дымом и морем а в глазах было что то знакомое что то вроде родства влекущего к ней кто ты спросил он и усмешка подсказывала зеленоглазая воительница знала что гельмунд уклонялся от ответа на ее вопрос и решила не настаивать. «Меня зовут Эйвор. Рад знакомству с тобой», — сказал Гейрмун, склоняя голову. «Не знал, что у Стюрбьорна есть дочь. Я не его дочь. Хотя 11 последних лет он растил меня как своего ребенка». «Тебе повезло. А где же твой настоящий отец?» Эйвор отвернулась и стала изучать взглядом зал. Гейрмун подумал, что своим вопросом обидел ее. «Прости мою напористость. Я устал и плохо соображаю. Можешь не отвечать, если мой отец мертв. И это не тайна». Она невесело улыбнулась. «Кое-кто здесь наверняка знал моего отца. Возможно, Эгдир, с которым ты пришел. стейнельфур А ему откуда знать твоего отца?» Эйвор надолго припала к Рогу с Элем, потому что моего отца убил никто иной, как Хьотве, правитель Эгдеров. Гейрмун проглотил ком в горле, потеряв дар речи. Хьотве явился в отцовскую усадьбу, чтобы убить гостившего у нас Стюрберна. Это ему не удалось, а отца он убил. «Как звали твоего отца?» Эйвор хмуро посмотрела в Рог с Элем и покачала головой. «Не имеет значения, он умер как трус». гермуна ошеломили искренние и в то же время оскорбительные слова Эйвор о своем отце. «Ты говоришь очень вольно». «Я говорю правду», — возразила она. «Есть разница между болтливым и честным языком. Я выношу только один из них». Гейрмун задумался над ее словами, и вдруг понял, почему она показалась ему знакомой. Как и у него, рунный камень ее жизни был проклятым местом, кишащим призраками. И от прошлого, вырезанного на этом камне, ей было не убежать. Искренность Эйвор воодушевила его. «Меня раздражает», — сказал он. «Что именно?» «Когда меня называют адской шкурой». «Тогда я не буду тебя так называть» сказала Эйвор, подавая ему рог с Элем. Гейрмун принял рог и отпил Эля. «Может, тогда ты скажешь правду и о том, почему ты здесь?» Усадьба Стюрбьорна в Ставангере находилась на другой стороне на Бокнафьорда, а его земли занимали изрядную часть южной оконечности Ругалана на границе с Агдером. Ярл вполне мог считать себя конунгом Ругалана, но его мнение не подкреплялось ни силой, ни властью. С незапамятных времен Ругалан принадлежал тому, кто владычествовал над проливом Кармсун. Нынче это был отец Гейрмуна. «Стюрбьерн хочет поговорить с твоим отцом о Харальде». «Каком Харальде?» «Правители Согна». Гейрмун кивнул. «Согн находился к северу от Ругалана, на другой стороне Хурдалана». Ходили слухи, что между Харальдом из Согна и Эйриком, правителем Хурдалана, возник спор чести, создавший напряженность на границе. «Причем тут Харальд?» — задал новый вопрос Гейрмун. Стюрбьерн ему не доверяет. Слишком много воинов отправились в Англию. Хурдалан ослабел. А Агдир тоже. Стюрбьерн считает, надо что-то делать и как можно скорее, пока... Аппетиты Харрольда не стали безудержными. Ты не считаешь, что такие дела разбираются на гулатинге? Гулатинг у Харрольда в руках. Гермун вновь отхлебнул из рога. В таком случае речь идет о войне. Естественно, пожала плечами Эйвар. Лёгкость, с какой она говорила о подобных вещах, сочеталась с её воинским одеянием. Судя по кожаным доспехам и кольчуге, Эйвор сражалась часто, и некоторые бои были тяжелыми. «Сдается мне, что ты успела побывать во многих битвах», — сказал Гейрмун. Эйвор повернулась к нему и стала разглядывать так, словно собиралась купить. Она придирчиво осматривала его лицо, ладони, костяшки пальцев и раненую руку. «А мне сдается, что твои битвы можно пересчитать по пальцам, но тебе хочется повоевать». «Твой язык остается честным», — сказал Гейрмун. «Как твои успехи в набегах? Отец наверняка дал тебе корабль и людей». Гейрмун не ответил, но его молчание было красноречивее слов. Эйвор недоуменно посмотрела на него, взяла рог и допила остатки Эля. Воцарилось молчание. От жара пищевого очага и запаха медленно подгорающих свиных костей, у Гейрмуна закружилась голова, он почувствовал усталость. Эйворон видел впервые, вдобавок она была приемной дочерью отцовского соперника. Но что-то в ее облике и поведении подсказывало Гейрмуну, ей можно доверять. Он хотел ей доверять, как бы безрассудно это ни звучало. «Нет у меня корабля», — наконец признался Гейрмун. Я вошел в зрелый возраст, но отец не дает мне даже плохонького суденышка. Эйвор молча слушала его. Гермун подался вперед, и вдруг что-то впилось ему в бедро. Он хотел посмотреть, потом вспомнил. Это волчий клык, брошенный в сумку, висящую на боку. «Здесь нет ни земли, ни дичи, чтобы прокормить каждое брюхо», — шепотом произнес он. «О чем ты? Да так, просто кое-кто считает меня дураком, спасавшим жизнь брата. Может, и ты согласишься, может, я и впрямь дурак. Но если и я заговорю честным языком, то скажу, меня в Авальснесе ничего не держит». «Тогда ты должен отправиться в другие края», — сказала Эйвор. «Почему у тебя нет корабля?» Гейрмун смотрел на языки пламени и угли очага. Отец не верит, что набегами можно построить крепкое конунгство. Он говорит, нельзя строить королевство только на краденном золоте и серебре, потому-то он и укрепляет Ругалан и Авальснес через союзы и торговлю. Он много торгует землей франков, знает, как обстоят там дела. Франки строят королевство без набегов и разбоя. Эйвор хмыкнула. «У франков это называется войной. Знаю». От дыма очага жгло в глазах, и они слезились. Гейрмун зажмурился, но заслониться от жжения в груди не мог. неважно как это называется». Он почувствовал, что Эйвор встала. Тогда он открыл глаза. Эйвор стояла и смотрела на него. Ее взгляд потеплел, и в нем появилось сочувствие. Мы со Стюрберном отплываем с утренним приливом. Устала я за долгий день. Пойду поищу место для сна. Но мне было приятно поговорить с тобой, Гейрмун. Знай, хотя я и говорю правду, я не выбалтываю то, что другие поверяют мне в откровенном разговоре. Спасибо. Гейрмун наклонил голову. Мне тоже было приятно говорить с тобой, Эйвор. Я попрошу богов даровать вам со Стюрберном безопасное плавание. Эйвар сделала шаг, потом остановилась, обернулась. Если и впрямь тебя ничего здесь не держит, непременно отправляйся в другие края. Дружески улыбнувшись, она ушла. Гермунд смотрел ей вслед, пока она не исчезла в толпе гостей. Пора было подумать и о собственном ночлеге. Но тут перед ним выросли Стейнельфур и Шальги. «Как все прошло?» — спросил Стейнельфур. Он обгладывал потемневшую свинную кость. «Как ты и ожидал». «Но я не настроен об этом говорить», — ответил Гейрмун. «Не буду досаждать. Нам уйти?» «Погодите». Гейрмун понизил голос. «Мне нужна твоя помощь. Собери людей». Здоровый глаз Шальги немного округлился, Но парень промолчал. Стейнельфур швырнул кость на пол, где ее тут же нашел какой-то пес. «Каких людей?» — спросил Стейнельфур. «Тех, кто способен грести на веслах и сражаться. Тех, кто ради серебра покинет моего отца и Авальснес». «Таких людей полным-полно», — усмехнулся Стейнельфур. «Но зачем тебе клятва преступники?» Тебе нужны свободные люди, которые добровольно отправятся с тобой и не предадут тебя. «Можешь найти этих людей?» — спросил Гейрмун, хотя Стейнельфур давно намекал, что готов их собрать, если ему понадобится команда. «Так, чтобы заполнить корабль!» Стейнельфур взглянул на шальги. Парень смотрел на них, улыбаясь во весь рот. Страх перемежался у него с радостным возбуждением, словно он давно этого ждал. — Мне понадобится время, — сказал клятвенник, — но людей мы соберем. — Собирай, но тихо, — попросил Гейрмун. — Так у тебя есть корабль? — удивился Шальге. — Пока нет. — Но будет, — пообещал Гейрмун.